Король негромко кашлянул, как бы напоминая собравшимся, кто здесь главный и кому надлежит пока еще принимать решение. «Джентльмены», — сказал он, — «вернемся к насущным делам. Ваш король находится сейчас в этом городе вместе с вами, в окружении конных отрядов Кромвеля, не так ли? Наши войска разгромлены, наши защитники подвергаются осаде в своих замках». «Чтобы заручиться поддержкой шотландцев, я должен согласиться подписать с ними договор на особых условиях». «Вы знаете, на каких?» Он облокотился на стол, сцепил пальцы рук недолго задумался. Особое условие заключалось в том, чтобы дать согласие на основание в Англии пресвитерианской церкви. Пресвитерианская церковь — это протестантская церковь кальвинистского направления. Отвергает епископат обрядность. С конца шестнадцатого века — государственная церковь Шотландии. — Но я пойду на это, — глухо произнес король. — Игра, как мне кажется, стоит свеч. Что касается... Предложения мистера Морса в них есть свой смысл. Конечно, если удастся их осуществить. Он улыбнулся Брайану, и тот с трудом сдержал внутреннее ликование. «Значит, начнем с Гренвилла», — произнес сэр Джекоб. «Я повторю, мистер Морс, это человек не только честный, но и умный, что здорово усложняет вашу задачу». Он усмехнулся и взглянул на принца Руперта, но поскольку тот промолчал, сэр Джекоб продолжил: если мы выведем из строя, я хочу сказать, если маркиз Гренвилл окажется под подозрением у кого-либо из двоих Кромвеля или Фэрфакса, а лучше у обоих, если это произойдет, их карточный домик начнет рушиться. Сподвижники Гренвилла отвернуться от него, в их рядах начнутся разброд и шатание, в результате ослабнет вся коалиция. Когда он произносил эти слова, на его лице ясно отражалось, что вообще-то он не приверженец мнения о преобладании в натуре человека таких несомненных достоинств, как верность и доверие к ближнему. — Если его величество доверяет мне, — воскликнул Брайан Морс, как никогда искренне, — я обязуюсь выполнить то, что задумано. — Мы верим тебе, — сказал король, поднимаясь с кресла, — спокойной ночи, джентльмен. Он приподнял руку в прощальном салюте и направился к двери. Принц Руперт двинулся следом. — Хорошенько продумайте ваши действия, Мурс, — сказал сэр Джекоб, покидая комнату. — Противники у вас достойные. Оставшись в одиночестве, Брайан подошел к окну, откуда виднелись широкая лужайка колледжа и ряды по зимнему голых деревьев. Мирный пейзаж, глядя на который трудно представить, что где-то совсем рядом за городскими стенами идет кровопролитная битва. Часы на башне Тома пробили пять. Звуки гулко разнеслись над притихшим городом. Он все еще думал о своем отчиме. У Кейта Гренвилла опять новая жена. Опять Маркиз будет мечтать о детях, о сыновьях. Когда-нибудь это, черт возьми, произойдет родится сын, И тогда все надежды Брайана на титул и наследство рухнут в одночасье. Да, это произойдет, уже произошло бы, если бы не какая-то помеха. Какая именно? Во всяком случае, не война. На войне маркиза до сих пор везло, даже не был ранен. Однако же все еще может случиться, и не только на войне. Но пока... Пока Брайану бы обратить внимание на новоиспеченную жену Маркиза. Кто знает, быть может, она уже носит зародыш в своем чреве, и этот зародыш — будущий сын, который лишит его наследства.